Тони замялся и взглянул на папиросу Уоттертона, которая чуть подпрыгнула в его дрожащих пальцах. Робин не замечал этой дрожи. Но Тони знал, что она у Уоттертона на всю жизнь. Знал также, что после гибели самолета жизнь у Уоттертона стала чем-то вроде постоянного поединка со смертью. «Могу вам рассказать только...» Вот что сказал он спокойно. Как-то в самом начале войны поздно вечером, часов около двенадцати, я возвращался домой к отцу. В одном из переулков мне повстречалась рота территориальных войск, которая шла на станцию. Их отправляли в лагеря, может быть, на фронт. Большинство были совсем мальчики. Никто, кроме меня, не остановился, чтобы посмотреть на них. Они шли на свистывая, а в конце шеренги тащился старый фургон Красного Креста. Не могу сказать, почему, но эта маленькая процессия показалась мне одним из самых печальных и трогательных зрелищ, которые мне когда-либо приходилось видеть. Все во мне точно перевернулось. Мне хотелось незаметно замешаться в их ряды и пойти с ними, куда бы они ни шли. Я не мог этого сделать, но всем своим существом почувствовал, каков бы ни был мой долг как просвещенного члена общества, моим непреодолимым человеческим побуждением было пойти с ними и разделить их судьбу. Ха, фыркнул Робин, сентиментальная чепуха. Тони говорил? И смотрел на забитые грязью трещины стола. Когда он поднял голову, взгляд его случайно встретился с глазами О'Тортона, и выражение, которое он в них уловил, вознаградило его за все обиды, нанесенные желчным презрением Робина. У меня таких благородных чувств не было, шутливо сказал О'Тортон, стараясь отвлечь внимание Робина на себя. Я пошел, потому что был без работы, и мне хотелось летать. Робин сидел задумавшись и, казалось, не слышал замечаний О'Тортона. Тони тоже молчал, раздумывая, как бы перевести разговор на менее острую тему. Робин прервал его мысли. Что вы собираетесь теперь делать, Тони? Болтаться по-прежнему без толку, даром тратить жизнь? Я не считаю дни, проведенные нами вместе в Риме, потраченными даром. Робин ответил Тони, чувствуя себя задетым его словами и в то же время взвивая к старой дружбе. Это был один из самых счастливых периодов моей жизни, и мне казалось, что и вы тоже были тогда счастливы. Никогда не забуду того чудесного дня, когда мы завтракали с вами в беседке увитой виноградом. А ту книгу, которую вы тогда писали, ее потом напечатали, я за последние годы, можно сказать, ничего не читал. Робин накмурился. Мы были тогда желтаротыми юнцами, сказал он, хотя мне кажется, что у меня и тогда было больше понимания действительности, чем у вас. А теперь пора взяться за дело, имея перед собой определенную цель. Какую цель? Свержение буржуазного режима, сказал Робин, и глаза его сверкнули ненавистью. Мы должны действовать заодно с русскими и установить диктатуру пролетариата. А как это сделать? Вести пропаганду и готовиться к классовой борьбе. Я бросил писать романы. Их читает только буржуазия, и посвящаю все свое время различным выступлениям. А кроме того, сотрудничаю в двух-трех левых журналах. Мне кажется, это как-то не логично отвергать национальную войну и проповедовать классовую, сказал Тони с оттенком сомнения. Это совершенно разные вещи, огрызнулся Робин. Одна ставит себе целью порабощение народа, другая стремится освободить его. Я ненавижу. насилия и кровопролития. А если вы будете убивать всех, кто не из народа, как это кажется, делают в России, вам придется перебить половину населения Англии. Но расскажите нам, пожалуйста, что вы, собственно, намерены делать. Приходите на наши митинги. Вот как раз завтра вечером будет митинг. Может быть. «И вы тоже придете», — добавил он не особенно любезно, обращаясь к Уоттертону. «Да нет. Благодарю», — ответил Уоттертон шутливо, но довольно решительно. «Едва ли я приду. Я бывал на стольких политических митингах, что они уже перестали интересовать меня». Робин с нескрываемой неприязнью отвернулся от него. и подчеркнуто обращался теперь только к Тоне, стараясь увлечь его своими теориями. Тони некоторое время слушал, а затем решил, что не вправе заставлять Уоттертона терпеть дальше этот мрачный монолог. Он взглянул на часы и, поднявшись, сказал, что им пора идти. Тони расплатился за чай, они проводили Робина до дому. В дверях Робин спросил: "Вы придете завтра на митинг? Я обещал привести вас, полагая, что вы наш единомышленник. Нет, уж лучше вы не давайте в отношении меня никаких обещаний", сказал Тони, стараясь говорить шутливо. И завтра я, к сожалению, прийти не могу. Я обещал провести вечер с отцом. Вы положительно безнадежны, грубо сказал Робин. Этакая мягкотелость, да и мозги у вас видно тоже размякли. Прощайте. Оттертон и Тони некоторое время шагали молча, пока не подошли к мосту. До заката солнца оставалось еще часа два. Хорошо бы прогуляться, подышать немножко, предложил Тони. После этой отвратительной грязной чайной у меня до сих пор какой-то мерзкий вкус во рту. Хотите, дойдем пешком до Теддингтона, а там можно будет сесть в поезд. Конечно, идемте. Мне очень жаль, что все так вышло, — нерешительно промолвил Тони. Мне, собственно, следует извиниться перед вами. Но я встречался с ним только до войны. И для меня все это было такой же неожиданностью, как и для вас. По-моему, вы прекрасно выдержали атаку, мягко заметил О'Тортон. Я бы на вашем месте, наверное, взорвался. Мне жаль этого малого. Ветеран своего рода тоже жертва войны. Откровенно говоря, я просто потрясен, ведь я считал его одним из своих немногих настоящих друзей. Он стал совершенно неузнаваем. Проклятая война! А вы хоть сколько-нибудь верите в то, что он говорил?» Отертон пожал плечами. «Что ж, это одна из многочисленных теорий, и, наверное, она привлекает тем, что так много сулит. Меня она отталкивает. Мне кажется, что она влечет за собой массу страданий и насилия во имя того, что, по-моему, Может быть, достигнуто и другими средствами. А я не мог отделаться от мысли, что как раз насилие и страдания его и привлекают. Он жаждет отомстить за себя, а не добиться счастья для народа. А это так всегда получается, когда люди отождествляют собственные чаяния с какими-либо политическими идеями. Мы все подвержены этой опасности. На、ну, что касается народа, то разве вы и я не такая же часть народа, как и всякий другой? Да, рассеянно протянул Тони. Вечер был тихий, с реки доносились голоса и смех людей, катающихся на лодках. Тони обратил внимание, как ярко под косыми лучами закатящегося солнца выделялась чудесная золотистая зелень молодой листвы. Знаете, Отертон, люди буквально помешались на политике и социологии. Это точно болезнь вроде той мерзкой инфлуенции, которая прошлой зимой отправила на тот свет столько народу. Как будто в жизни, кроме спорта, не осталось ничего, о чем можно было бы судить иначе, как с политической или социологической точки зрения. Это превратилось в какую-то религию? Я считаю, что если всерьез верить во всемогущество государства, это действительно становится своего рода религией. Боже, как я ненавижу все эти политические секты! Вчера я обедал солтором Кардрайтом в его клубе. Он мне даже нравится, такой способный министерский работник. Но знаете, он добрый половину вечера. Распространялся о том, что сделают консерваторы для страны, когда выйдут из этой пресловутой коалиции. Это действительно скучно, смеясь заметил О'Тертон. Может быть, в этом отношении и в армии лучше. О, господи, там люди ни о чем не думают, но по крайней мере они хоть не ведут профессиональных разговоров. Мне остычертели эти политические споры. Я охотно верю, что у всех этих людей самые благие намерения, но ведь не могут же они все быть правы. И я не представляю себе, как можно достигнуть большей справедливости, мира и счастья на земле, если не прилагать усилий к тому, чтобы на свете было побольше мирных, справедливых и счастливых людей. Совершенно верно, но. Как это сделать?